Глава 79. Подарки. Хатсон Дымка так воодушевлена перспективой пойти на фестиваль, что она скачет и кружится по комнате, отталкиваясь от всех предметов мебели, которые здесь есть. «Хватит, уймись!» — говорю я, когда она сбрасывает одежду Грейс с кровати в третий раз. Грейс сейчас в душе, но как только она закончит и оденется, мы сможем пойти. Дымка отвечает пронзительным воем, затем прыгает мне на колени, раз десять скачет вверх-вниз и, наконец, обвивается вокруг моей шеи. Вот только она охвачена таким энтузиазмом, что чересчур крепко сжимает моё горло. «Дымка, перестань!» выдавливаю из себя я, оторвав её от горла. «Ты задушишь меня!» Она уныло мяукает, и в качестве извинения нежно припадает к моей груди. Затем спрыгивает на пол и начинает крутиться, как волчок в середине комнаты. «Хорошо, хорошо. Я отдам подарок, который купил для тебя, так что не могла бы ты немного угомониться?» Она застывает так резко, что спотыкается и катится по полу, пока не ухитряется остановиться. Потом она смотрит на меня, явно смутившись, так что я стараюсь не смеяться, когда поднимаю её с пола. Пойдём, это здесь. Сегодня по дороге с работы домой я зашёл в бутик и купил Грейс новое платье для сегодняшнего вечера. Я ещё не подарил его ей, и боюсь, что мой подарок ей не понравится, но я хотела, чтобы она смогла пойти на фестиваль в чём-то новом, а не в своих изношенных джинсах, которые с каждым днём обтрёпываются всё больше. В магазине я заметил ещё пару вещиц, которые, как мне показалось, могли понравиться дымке, и купил их тоже. «Это не что-то крупное, а так, мелочи», — говорю я ей, беря пакет. Она верещит, чтобы дать мне понять, что это не имеет значения, и буквально трепещет от предвкушения, когда я открываю пакет и достаю её подарок. Дымка вопит, увидев купленные ленты, и выхватывает их из моих рук, прежде чем я успеваю отдать их ей. А затем начинает кружить по комнате, радостно щебеча и вертя их над головой. Так что, похоже, ленты — это самое то. Я купил ей упаковку лент четырёх разных цветов — фиолетового, золотого, красного, а также радужные — и мне интересно, какие из них она выберет для сегодняшнего вечера. Она выбирает две — радужную и золотую, и обматывает ими себя, как будто это бриллиантовое колье, а не полоски материи. Решив, что они выглядят на ней хорошо, она берёт остальные ленты и прячет их в ящик тумбочки, которую мы предоставили ей для её сокровищ. Затем она бросается на меня — и заключает меня в самые восторженные объятия, которые только можно себе представить. Но на этот раз она не сжимает моё горло, так что я хотя бы могу свободно дышать. Она всё ещё обнимает меня, когда несколько минут спустя из ванной выходит Грейс, обмотанная полотенцем. Она замирает, увидев прихорошившуюся дымку, и расплывается в улыбке. Ты выглядишь просто шикарно, дымка. Говорит она о маленькой тени. Эта золотая лента очень красиво оттеняет твой окрас. В кое то веки дымка пульщена её вниманием и начинает вертеться между её ног. Я же изо всех сил стараюсь смотреть куда угодно, только не на куцая полотенца, которым обмотаны великолепные формы Грейс. «Извини, я забыла свою...» Она замолкает, заметив платье, расстеленная на кровати. В отличие от подарка для дымки, увидев в магазине это платье, я сразу же понял, что это именно то, что нужно Грейс. Короткое, но не слишком короткое и кокетливое, с элегантной юбкой, низковояющее движение. Когда мы были в моей берлоге, Грейс как-то сказала мне, что её платье на бал в честь окончания учебного года Было красным, так что я знаю, что этот цвет придётся ей по вкусу и что он наверняка оттенит её глаза и розовый румянец на её щеках, который мне так нравится. «Что это?» — шепчет она, подойдя к кровати и легко потрогав платье кончиками пальцев. «Я подумал, что тебе захочется надеть какую-нибудь обновку. Ты так давно не надевала ничего нового». «Да, верно», — соглашается она, продолжая гладить платье. И, отодвинув дымку, бросается ко мне и обнимает меня изо всех сил. Сейчас я могу думать только об одном — о том, что если она пошевелится, её полотенце, её тонкое куцое полотенце, которое отделяет её тело от моего, упадёт на пол». Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что какая-то часть меня не хочет, чтобы это случилось. «Боже, Хатсон, я так тебе благодарна!» — восклицает она. «Я в восторге от него, в диком восторге!» «Я рад», — отвечаю я, неуклюже пытаясь обнять её таким образом, чтобы не свалить полотенце. Но тут она, видимо, вспоминает, что на ней надета, поскольку, как только моя рука касается верхней, неприкрытой части её спины, она отшатывается, резко втянув в себя воздух. «Почему ты не сказал мне, что я завёрнута в полотенце?» — верещит она. «Ты же только что вышла из душа», — говорю я, подняв бровь. «Я думал, ты это знаешь. Я забыла. Разве не ясно?» Она не ждёт моего ответа, а просто хватает платья ныряет обратно в ванную и захлопывает дверь. «Поверить не могу, что ты ничего мне не сказал!» кричит она из-за двери. «Если я вампир, это ещё не значит, что я не живой!» кричу я в ответ. Она раздражается смехом, затем к её смеху присоединяюсь я. «Что хорошо, потому что это помогает мне убедить себя» что я уже полностью пришёл в себя после её объятий. До тех пор, пока Грейс не открывает дверь ванной и не входит в комнату, одетая в своё красное платье. И тут я понимаю, что как бы я ни пытался, мне никогда не отделаться от тех чувств, которые вызывает во мне эта девушка.